— Да не убивал я ее, не убивал, понимаешь? После знакомства с КПЗ Димка выглядел не самым лучшим образом. А еще он злился, фырчал, как рассерженный дворовый кот, и требовал отпустить его домой. Ага, сейчас. Тут ему не детский сад и даже не школа. Тут взрослая жизнь со взрослыми законами. И не может Сапоцкин отпустить его ни домой, ни на работу, вообще никуда, пока ситуация не прояснится. Так. «Давай успокойся сначала». Больше всего Антона злила именно тупость ситуации. С одной стороны, понятно, что Димка никого не убивал. Не идиот же он в самом-то деле, чтобы с трупом в багажнике по городу мотаться. А с другой стороны, понятие «дурак-не дурак» к делу не пришьешь. Плюс еще звонок этот. Раз звонили, значит, видели убийство. Или убийца сам позвонил. И вообще, отчего она умерла? На теле никаких следов. Придется вскрытие ждать и надеяться, что время смерти установят быстро и что у пуляева на это время имеется железное, а еще лучше железобетонное алиби. Итак, ты ее знаешь? Да, Лютикова Светлана Геннадьевна, бухгалтер. У вас работала? У нас. И каким это образом Лютикова Светлана Геннадьевна оказалась в багажнике твоего автомобиля? «Не знаю. Я утром выехал. Нужно было забрать кое-что из квартиры. Хотел пораньше, пока Машка спит. А там на выезде ГАИ. Я остановился, документы предъявил. Они попросили багажник открыть. Я и открыл. А в багажнике, значит, сюрприз. «Не веришь?» Антон не ответил. «При чем тут веришь-не веришь, когда речь идет об убийстве?» «Версии есть? Кто ее мог?» Да, не знаю. Она вроде со всеми нормально была. Пойми, мне резону не было ее убивать. Она бухгалтерией занималась, и... Дамиан вдруг замолчал. Сапоцкин терпеливо ждал продолжения, но его не последовало. Пыляев, словно поймав какую-то важную для себя мысль, затолкал ее поглубже. Чтобы Антон, не дай бог, не увидел, не подумал, не истолковал привратно. Не доверяет. Впрочем, Пуляев в жизни никому не доверял. Антоха, там Машка одна осталась. Ты бы послал кого? Я тебя сейчас пошлю по одному адресу. Ничего с твоей Машей сзади не случится. А ты лучше подумай, за какие такие грехи вашу бухгалтершу на тот свет отправили. И, Дим, чем старательнее думать станешь, тем быстрее отсюда выберешься. Ложь, конечно, но и Пыляев не имеет права утаивать важную для следствия информацию. Оставалось надеяться, что лимит неприятностей на сегодня исчерпан, и Мария Петровна благополучно переживет денек без их с Пыляевым помощи.